Эпилог. 10 месяцев спустя. Я сидела в тени на берегу залива и ела ежевику. Лебеди выглянули из своего убежища, построенного Ждановым прошлой осенью, и вытянув длинные белоснежные шеи, с интересом взирали на мою тарелку, полную тёмных сочных ягод. Делиться мне не хотелось. Артур копал в саду. Весна на краю света многое изменила в наших привычках. И теперь у нас был полисадник с розовыми кустами и пионами, несколько грядок зелени и теплица. Макс ещё долго не мог прийти в себя от зрелища рассады на нашем окне. Ксю, перестань дразнить бедных животных. Если они свернут шеи, что мне придётся с ними делать? Ты не любишь лебедей? Он подошёл, присел на корточки и открыл рот, предлагая угостить его ягодой. Я засмеялась. Взяла самую спелую и аккуратно положила ее ему на язык. Артур хищно улыбнулся, а я провела пальцем по его губам, вытирая капельки сока. Стальные глаза потемнели. Он сел рядом, заставив меня подвинуться, и жезлонок жалобно скрипнул под его весом. Я схватила с тарелки еще одну ягоду и снова поднесла к его рту. Он нежно обхватил ее губами. лизнув ладонь. Тем временем, задирая подол моего сарафана, лебеди вышли из убежища на мостки и с интересом уставились теперь уже на нас. "Это какой-то кошмар, Ксю", простонал Жданов, переводя взгляд на любопытных питомцев. "Давай вернёмся в дом". "Я счастлива", засмеялась. Мы переехали на залив в самом начале весны, когда я закончила реабилитацию. Травма позвоночника Разрыв суставных связок плеча, перелом ключицы. На этом фоне рассечённая скула была сущей мелочью, но тонкий шрам каждое утро напоминал мне о том дне. Дом на обрыве мы уступили Игорю и его семье. На время, конечно. Друг женился в начале зимы, и теперь пара ожидала прибавления. Мих только что защитил диплом и уехал домой. По этому поводу мы закатили грандиозную вечеринку. на который пиво лилось рекой. Правда, мимо меня и читы Шевченко. Никита окончил третий курс и неожиданно перешёл на педагогику. С Артуром окончательно меня помирила мама. Когда настало время выписываться из травматологии домой, она сообщила, что мы уезжаем в Краков, потому что одной мне оставаться нельзя. Признаться, я и сама не знала, как смогу в ближайшее время преодолеть невероятную высоту второго этажа. к на которым находилась моя квартира. Но уезжать я не собиралась. И тут в палату вошёл Жданов и весело улыбаясь сообщил, что он, конечно же, не оставит меня одну, а его дом, как и он сам, в моём полном распоряжении. Мама мило улыбнулась, похлопала глазами и выдала: "Солнышко, ну это же прекрасно. Только скажи мне, кто этот любезный молодой человек?" "О, да, В этом была вся моя мама. Жданов Артур представился этот невозможный человек. Мы с ксю, это мой тренер, мама. Тренер? И столько сомнений послышалось в её голосе, что я в очередной раз убедилась: с интуицией у неё всегда всё было в полном порядке. Я кивнула, а Жданов нахмурился. Хорошо, так даже лучше. После минутного колебания вынесла вердикт мамочка: "Реабилитация и всё такое". Я закатила глаза. Артур тщетно пытался скрыть улыбку. Надо ли говорить, что я его, конечно же, простила, потому что была не права сама, и мне хватило смелости в этом признаться в тот самый день. Я пришла в себя в машине скорой помощи. Жданов сидел рядом и держал меня за руку. Боль как таковая уже прошла под действием обезболивающих, наверное. Но говорить не хотелось. Я прикрыла глаза, снова и снова вспоминая холод песка под спиной тем утром на пустынном пляже и его жадные поцелуи. Отголоски его крика: "Вставай!", всё ещё звучали в моих ушах, напоминая о случившемся. Спросила я едва слышно: "Победила?" ты победила, глупая. Я знала, хоть и не видела, что он улыбается. Металлический лёд стала Евгеновского аппарата я буду вспоминать ещё долго, потому что тогда боль вернулась. Я лежала на боку, пытаясь справиться с чувством полной беспомощности и смотрела в темноту за окном. А когда Артур забрал меня оттуда, я сказала: Прости. Аудиосоветил. Ты подевила, глупая. Слышишь? Вы прослушали повесть "Женя Онегиной". Я принимаю бой. Текст читала Татьяна Гордиенко.